Глава третья. Прошка по дурости и лени, не дожидаясь хозяина. Завалился спать, а письмо положил под шандал. Матвей вот вначале и внимания не обратил. Лежит какая-то бумага. Может, про запас слугой припасена. Потом рассмотрел. Ты Вот печать почтовая. Сразу понял — из России. Развернул дрожащими руками. Письмо было от Стряпчего Лялина, человек очень преданного семье, то есть покойному батюшке. Светлейший князь Матвей Николаевич, пишет вам всенижайший слуга ваш, Епафродит Степанов Лялин, радея о вашем счастье. Смею советовать поспешать домой безотлагательно. Понежно стал пора вам входить в наследство. С радостью сообщаю также о великой милости. Стараниями ее величества государыни о благе и народном подлый закон о майорате упразднен, и многие дела разделе имущества уже с места сдинулись. Присутствие ваше при разделе имущества великочтимого и на непокойного родителей вашего совершенно необходимо, потому что брать с ваш достойный Иван Николаевич из присущей ему будет строить серьезные козни». А дело ваше пребывает в большой запущенности. Чтобы распутать сей клубок, много сил надо приложить. Матвей перевел дух, снял нагар с свечи. Домой ехать — это хорошо. Но он бы и без увещания Евфродита Степановича уехал. Был бы на что. Конечно, письмо Стряпчево — важный документ. С этим письмом завтра же он может пойти к Александру Гавриловичу. Так, мол, и так. Под это к письмо можно в долг деньги взять, под самые малые проценты, пока и не даст. голове Матвей мелькнул образ господина Сурмилова, но к чести своей он его немедленно отогнал. Папенька покойный, перед дорогой в заграницы на занимать деньги можно только в крайнем случае, потому что долг хуже плена. Из плена бежать можно, а денежного долга никуда. Но ведь у него сейчас это самый крайний случай есть. Он перекрестился на икону и продолжил чтение. — Присутствие ваше дома еще тем необходимо, что сыскал жених высокородной сестрицы вашей, Клеопатрии Николаевне. Сговорена она за Юрьева, достойного в тех местах помещика. Но князь Иван Николаевич и рубля из рук выпустить не хочет. А без преданного какая свадьба? Есть опасение, что сговор разладится. Княжна Клеопатра Николаевна проливает горючие слезы, а брать ваш, князь Иван, ни ту, ни ну. Матвей соскочил со стула и в нетерпении забегал по комнате. Но и дела. Помнится, он за границу уезжал, а сестра уже была в перестарках. Это скошь клепки сейчас, неужели за двадцать три перевалило? Коже он забыл про сестру-то? Нет, с этой свадьбой надо торопиться. Достойного помещика Юрьева нам упускать никак нельзя. Другое дело, Лизенька сурмила, здесь коней можно не гнать. Он вдруг встал столбом посредине комнаты. Написанное стряпчем он увидел совсем по другим углом зрения, что он в клепа трудил лбом уперся. Главное, это письмо его собственную судьбу решает. Если отменен закон о майорате, то, значит, он будет богат. А если богат, зачем ему Лизонька Сурмилова? Свадьба отменяется. Он тихо засмеялся, потом громче колесом пройтись по комнате. Так мест мало, да и можно в темноте. Потлатый сосна голова прошки просунул в дверь. Что случилось, с съездство, чё спи? А я понять никак не могу. То ли рыдаете вы, то ли вы регочите. Это когда ж я рыдал, бессовестные твои глаза? А когда с крыши сверзились, мне весь кафтан слезами измочили. Так я тогда малюткой был, шести лет. Да плакал я не от боли, от обиды меня Иван сам бары бар распихнул. Я скажу, что и сейчас вы не намного старее. На вас ведь каждый француз арится. Смешно сказать. Все в долгах. В лавках сдолжали. Вчера портной наведывался. Я им одно твердил. По вашему не разумею, даже оружейник, который собачку-пистолет чинил, этот тот на долг написал. И думает, не знаю почему, да потому что этот дьявол мой сью-сюрвиль вас до нитка В сердцах Матвей показал прошлый кулак. Во-первых, это не твое ума дело, а во-вторых, я все деньги отыграл. Отыграл. Коли отыграли, то где же они? Прохор, иди спать. Ты кого хочешь переговоришь. Хотел сообщить тебе приятную новость, теперь не буду. Понятно, оружие не вышел. Где ж там? Снятый с ноги ловко брошенный башмак угодил в уже закрытую дверь. Тихо. А ведь Прошка прав. Надо потребовать у сюрвили деньги. Категорично, без окилоков. В конце концов, долг честь. Но почему-то, если долг честь касается Матвея, он платит то немедленно. Кольцо с бриллиантом отнес ростовщику и заплатил. А у милейшего сюрвилия долг честь заменяет обаятельная улыбка. Конечно, мой драгоценный друг, я непременно отдам все до последнего соу. На повременете два дня, нет, неделю. Это проклятый недель тень с полтора месяца. С месье Сюрвильем Матвей познакомился сразу по приезде в Париж. Но за год знакомств так не разгадал характер этого удивительного человека. Виктор Сюрвиль, умный, образованный, остроумный, был любимцем дам и предметом зависти и кавалеров. Лишь и знает, где он сумел достать самый модный камзол, парика и башмаки, если у него никогда не было денег. Все Сюрвиль водил самые высокие знакомства, говорил, что он вхож к своим министрам. Но никто во всем Париже не знал, кем был его отец, где находится его поместье, да и если они вообще. Единственное упоминание родословной Стелла в обороненной походе фразе, что его предок участвовал в крестовых походах. Мало ли кем он там участвовал, может, слугой был богатого султана. Но ведь не переспросишь. Сюрвиль вел себя так, что любое его слово следовало принимать за правду. На поиски этого человека и отправился Матвей на следующий день. Сюрвиль, человек светский, раньше полудня не вставал. Найти этого светского человека тоже было трудно, потому что он своего адреса никому не давал, Ты даже предположить не мог. Где живет кавалер? Во дворце, в гостинице или в снятых комнатах. Но были общие знакомые, которые не делали тайны из мест своего обитания. Сюрвили обнаружили в гостиной некого господина Гебеля Негуцианта, вольнодумца, слом хитрый бести. — О, князь Козловский, какой счастливый случай привел вас сюда! Садитесь, мой друг, у нас спор, и вы его рассудите. Представьте себе игру. Фортуна поставила перед вами урну. А в ней бумажки с написанными на них жребиями, — присоединился к хозяину дома Сюрвиль. Какой бы выбрали вы, как лекарство от скуки? Там на выбор. Ум, честь, богатство, любовь, слава. Сюрвиль выбрал авантюру со шпагой в руке. ведь что ничто не разогревает кровь. Я бы выбрал здоровье, — сказал Матвей серьезной мины. Здоровому скучать веселее, чем больному. Посмеялись. Потом Матвей перешел к главному. — Виктор, у меня к вам приватный разговор. — Эндексмена Гебели у меня нет тайн, — улыбнулся Рель. — Поэтому, если дело не касается чести какой-либо дамы, то говорите тут. Я сделаю для вас все, что в моих силах. Вы же знаете, как я вас люблю. — В этом у меня нет сомнений, — промотал Матвей. И умолк язык, что называется, прилип гортань. Ведь стыдно просить человека о том, что он сам должен был давно сделать без всяких напоминаний. А у Сюрвиля, как с гусью вода, смотрит на Матвея. С прищуром улыбается, барбанит пальцем в переснях по подлокотнику кресла. Его мысли заняты собственной персоной. Он выбрал авантюру со шпагой, а до Матвея ему дела нет. Вспомнилось вдруг, как сидели они вместе в трактире. Сюрвиль там был с приятелем. И тоже говорил с улыбкой. «Не стесняйтесь, меня от него секретов нет!» Матвей выпадал. «Не ли быть моим секундантом?» Сюрвей согласился. Немедленно. Вопрос чести, даже чужой, был для него превыше всего. Они обсудили условия дуэли. Потом Сюрвей взял проводить Матвея уже приватно, один на один потребовал плату за секунданство. «Вот эту булавку, мой друг, вы понимаете, дуэль — дело небезопасное!» Булавка с бриллиантом — от залог. все я поду под арест, то ваша булавка поможет мне обрести свободу. Дуэль прошла гладко, все остались живы, никто не наказан, честь спасена. Своей булавки Матвей больше не увидел. Обстоятельства мои таковы, — начал Матвей решительно, — ты должен отбыть на родину. А для этого мне необходимы деньги. Поймите, Виктор, я никогда бы не осмелился напомнить вам на положение мое безвыходно. Ни один мускул на лице Сюрвилина не дрогнул. — Друг мой, какая насмешка судьбы! Мне ведь тоже выпало дальнее путешествие. Я еду в Варшаву. Но, даю слово, кто вернулся оттуда, долг быть возвращен сполна. — Но я не могу ждать, — запальчиво воскликнул Матвей. — Но будет вам Париж полон ростовщиков. Займите пока! Матвей хотел воскликнуть. — Вот вы и займите! Он только запунцевел, как рак. Отвернулся к окну и стал убивать пяткой дробь. Мысли в голове громоздились, как грозовые тучи. Сейчас я вызван дуэль этого суетного, тщеславного, мелочного хлеща. Для этого надо только сорвать парик с его надменной башки. Мсье Гебеля, кота гладкого, в секунданты. Сюрвиль выберет шпаги, отлично. Сюрвиль все еще улыбался снисходительно, но Гебель не даром был негоциант и атеист. Почувствовал настроение русского гостя. И, зная его горячий нрав, спросил тоном деловым будничным. — А велик ли долг? Матвей назвал сумму. — Насколько я понимаю, деньги, господин Козловский, нужны вам на дорожные расходы. Именно. — Насколько могу предположить, вы поедете тоже через Варшаву, вероятно. Гебель повернулся к Сервилю. — А почему часть пути князь Козловский не может проделать в вашей карете? Это покроет большую часть долга, а недостающую сумму можете вручить князю Козловскому в Варшаве. Я думаю, там вам легче будет раздобыть деньги. Гибель сделал ударение на слове «там». «Карета четырехместная», — раздраженно сказал Сервиль. Все его томный словно рукой снял. «Со мной едет Шамбер, и мы не можем обойтись без слуг». «Я знаю про Шамбера. От ваших слуг проку мало. Без моего прошки никуда не поеду». Быстро сказал Матвей, понимая, что разговор принимает серьезный оборот. Не могу я бросить прошку в Париже. И ох, кучеру на козлы, — уверенно продолжал Гебель. Доброжелательно, глядя на И Не помеш что ли приказывает, то ли уговаривает. А лишний человек в карете не помешает. кому-то приятно оказать услугу русскому представительству. Но если вы настаиваете, — промямлил Сюрвиль, — он был рассежен и скорее обижен. Но, пожалуй, это не точно. Просто Матвей никогда не видел мсье Виктора столь серьезным. Ну, ты, вот словно подвел черту Гебель. Когда вы едите, Матвей все еще колебался слишком, уж все это было неожиданно. Думаю, дня через три. Вас известия, а ты поторопитесь с бумагами. Вам предстоит пересечь несколько границ, впрочем, не мне вас учить. Больше Матвей спрашивать ничего не стал конце концов, это удача. За три дня он успеет уладить дела в родном посольстве. Здесь он не видел затруднений. Письмо стряпчиво, должно обслужить ему Пробском домой. У всех дети есть, всем опострил закона моя Сборы были недолгими. Малые деньги на уплату долгов сами сыскались. Прошка прямо ошалел от счастья. Матвей не подозревал в нем такой любви к отечеству. Все складывалось отлично. Тем неожиданнее оказалось для Матвея, мелькнувшей вдруг искоркой чувство стыда и какого-то непереносимого неудобства перед Лизонькой Сурмиловой. Черт его и тернул с девиц в любви. Но он ведь не знал, как сложится его судьба. «Приди, письмо из дома на день раньше, и не было бы этого трубного крика, вам обожаемое!» Лизонька, небось, его распустила. Безотчетным отчетным схватил бумагу, четверть листа и начертал. Светлейшая Елизавета Карповна, обстоятельства неожиданные заставляют меня оставить Париж. Он посмотрел. В окно на мокрое дождя крыши покусал перо, почесал в задумчивости нос и добавил. Уповаю навстречу моя ненаглядная. Отдадимся в руки судьбы, и Бог нас не оставит. Твой финист, ясный сокол, потом... Запечатал письмо сургучом, послал прошку к посольскому секретарю Зую. Последнему он написал отдельное письмецо, мол, передай сей куверт эти коровни тайно в собственные руки и все такое прочее. Но с передачи письма лучше не торопиться. Передай, мой друг, это к дня через четыре, а лучше через неделю».